Глава 6. 25 апреля. Иоаннесбург. Люджина. Звонок от Тандаджи раздался, когда капитан Дробжек уже подъезжал к стоянке Зелёного крыла. Люджина, выслушав просьбу, заторопилась. Нужно было встретиться со Стрелковским и успеть перекусить перед дорогой, ибо завтрак был давно, а приступ голода мог напасть теперь в самый неподходящий момент. Теперь она встала в шесть, чтобы успеть в пансионат к семи и провести две-три консультации, но её это не утомляло. В детстве на утреннюю дойку или на сенокос приходилось и раньше вставать. Сонливость, сопровождавшая её в начале беременности, прошла. Тело после декабрьских событий в Бермонте постепенно вернуло свой вес. Живот на шестой месяц сильно округлился, но чувствовала она себя так легко, будто снова была 20-летней курсанткой. Разве что прошлогодние переломы ещё ныли на погоду, да к вечеру ноги становились тяжеловаты. Только на душе было муторно. В пансионате при Первом госпитале восстанавливались не только раненные солдаты, но и бывшие пленные рудлошцы, которым удалось сбежать или которых отбили свои, и беженцы, получившие по пути к Иоаннесбургу травмы или ранения. Было там и детское отделение, в котором находились раненные дети. Но с детьми Люджина не умела работать и не могла. Первое правило психолога отстраняться, уметь дистанцироваться от горя, беды, иначе быстро выгоришь, пропуская через себя. Со взрослыми у неё получалось, хотя беременность брала своё, и эмоции иногда захлёстывали с головой, до да слёз, а с детьми нет. Дробжек поначалу ездила в пансионат по просьбе матери, навещала её партизан, имет сестру Элишку, потерявшую мужа и перенесшую издевательство и намерян. Северян выписали в пансионат из королевского лазарета восстанавливаться. Элишка и стала первой пациенткой Люджины, а затем к капитану подошла женщина, чудом сбежавшая из колонны будущих рабов, отправляющихся к порталу в Нижний мир. Следом боец, единственный выживший из своего отряда. И после общения с начмедом госпиталя Люджину включили в штат пансионата психологом на четверть ставки. Теперь по пути из пансионата в Зелёное крыло она всегда останавливалась у моста через Адигель и некоторое время стояла там, вдыхая влажный речной воздух, глядя на уходящие вдаль по берегам зелёный цветущий Иоаннесбург, который уже полностью вступил в пышную весну средние полосы и отдавая текущей воде тёмным водоворотом у опор моста и ветру всё то горе, которое самой Люджине отдали сегодня. С Игорем они теперь виделись большей частью на работе, хотя с вечерних консультаций капитан возвращалась не раньше 10, полковник засиживался сильно допоздна, мог прийти за полночь, когда Люджина уже спала, а утром она вставала раньше него. Она знала, что Игорь продолжает колоть иглы, Ибо он клал мешочек с ними перед зеркалом в ванной. В те редкие моменты, когда они вставали вместе, Люджина с дрожанием слышала, как колотит он от боли кулаками в стену и приглушённо стонет, но больше в ванну не врывалась. Игов оставалось всего несколько штук, но раз в неделю Стрелковский старался уходить с работы пораньше, и тогда они вдвоём заезжали сначала в собачий приют, а затем к старенькой бабушке Королевой Полины и Анны. Тамара Марковне, чтобы помочь ей с уборкой и купить продукты. Тамара Марковна ждала их как дорогих гостей, приглашала на встречи других старушек и стариков из своего дома, которые делились проблемами. Так постепенно Игорь и Люджина взяли шефство над всеми, кому в этом доме требовалась помощь. На следующий день около 4:00 вечера Игорь Иванович обязательно звонил по линии прямо из управления. Люджина периодически заставала эти звонки. Он рассказывал дочери и про собак, и про стариков, и что-то объяснял по следовательской работе. Обязательно говорил о том, что известно про Демьяна Бермонта, хотя у королевы наверняка лежали доклады из Бермонтской службы безопасности. Но несколько раз он не успевал вернуться в кабинет из-за срочных дел, и тогда просил ответить Люджину. И как-то так получилось, что королева Бермонта стала общаться с Дробжек, чаще и больше, чем со Стрелковским. Люджина узнала, что утренние вкалывания игл у Игоря проходят не зря. Полина говорила, что бодрствует все больше, что засыпает теперь после одиннадцати вечера, но просыпается, как раньше, в полдень. Полина Бермонт была приветливой, жизнерадостной и контактной. Она периодически звонила лично Люджине на минутку, открыто смеялась в трубку, слушая о проказах собак, благодарилась за помощь своей бабушке. Иногда, по всей очевидности, у королевы оказывалось больше свободного времени, и тогда она расспрашивала Люджину про Стрелковского, живо интересовалась, чем занимается сама капитан. «Я не слишком вас отвлекаю», — спросила она как-то. «Я скучаю по дому и, пусть даже каждый день общаюсь с родными, мне все равно мало, понимаете?» «Понимаю», — спокойно ответила Люджина. «Для вас, Рудлок, это ваши корни, и вы всегда будете находить в нем силу». Поэтому вам так важно иметь здесь как можно больше корней. Именно рассмеялась Полина и больше к этому не возвращалась. Она очень внимательно слушала про нынешнюю дополнительную работу северянки и о том, как необходимо жертвам войны помощь в лечении душевных ран. Люджина, конечно, не делилась частной информацией, но и общей о тех, кто перенёс насилие или плен, было вполне достаточно, чтобы ввести в печаль кого угодно. «Я не расстраиваю вас, Ваше Величество», — уточнила Дробжик в один из таких разговоров, который проходил в кабинете Стрелковского. «Нет, мне очень интересно», — заверила ее королева со странной задумчивостью. «Если бы я не вышла замуж за Демьяна, я бы хотела заниматься тем, чем занимаетесь вы, капитан». «Вы слишком активны, Ваше Величество», — улыбнулась Люджина в трубку. Вам, как и Игорю Ивановичу, нужно движение, а профессия психолога предполагает долгое сидение на одном месте, так что, полагаю, вы бы быстро передумали. Это верно, рассеянно откликнулась Полина и словно решилась. Капитан, вы говорите, что жертвам насилия нужно прожить его, проговорить, переработать, выплеснуть все эмоции на врага. А если если близкий человек повёл себя так, например, в результате болезни Если заклятие врага можно убить, можно уничтожить и отомстив успокоиться, но что если он не враг, и ты точно знаешь, что он никогда бы пальцем тебя не тронул. Прощаешь, но при этом не можешь забыть и не получается довериться, как прежде. И любишь, и понимаешь, а всё равно внутри словно запрет какой-то стоит. Это я для примера, конечно, добавила она горько. Я лично не сталкивалась с ситуациями, когда жертва проклятия причиняла вред своим близким. Люджина не ожидала этого разговора, и от мгновенного напряжения, необходимости собраться у неё запульсировало венка на виске. Но мне известно о таких случаях. Мы разбирали их при обучении, да и в специальной литературе попадались. Расскажите, непривычно тихо попросила Полина. Как с этим справлялись? Все ведь очень индивидуально, ваше величество. Секунду. Дробжик всё-таки сделала паузу, чтобы собраться с мыслями, вспомнить всё, что знает о Полине Бермонт и понять, имеет ли право в отсутствие опыта отреагировать на этот подспудный запрос о помощи. Скинула ботинки, чтобы дать отдых отёкшим ногам, погладила живот под широким синим платьем, сын пинался со всей дробжиковой силой. Когда Игорь пролетел на хутор, чтобы позвать Северянку на помощь в Бермонт, он рассказал, почему королеве Полине понадобилось присутствие гвардии и агентов из Рудлога, и скрывая переживания о резкости и сухости услов, упомянул, что Полина была сильно ранена супругом. Но и не скажи он об этом, Люджина всё равно всё узнала бы в замке Бермонт. Прослучившаяся в ночь свадьбы со страхом шептались слуги в полголоса с сочувствием и восхищением, говорили придворные и берманы-гвардейцы. Говорили, что красная принцесса – настоящая дочь вечного воина, спасла Бермонт от эпидемии бешенства, что не побоялась увести зараженного и обезумевшего до звериного состояния мужа в часовню хозяина лесов, А Демян Бермонт чуть не разорвал её, когда нагнал, ведь королевские покои после были все в крови, и платье её величества тоже. Что случилось в часовне, не знал никто, кроме того, что невеста короля вышла оттуда его женой и королевой Бермонта. От того и приняли её и старейшины, и гвардия, и верные королю кланы, и вороны, духи земли. Много тогда говорили и разного Но королева Полина так фанатично, яростно горела целью вылечить супруга, так очевидна была ее любовь, что все сошлись на мысли. Король успел жену ранить, но в часовне под присмотром первопредка бешенство на время отступило, и на алтарное ложе они с королевой возлегли, как должно, в уважении и мыслях о наследнике. «Будь иначе, разве билась бы она так за него?» сказала леди Редьяла, мать Демьяна, когда вышивала в кругу своих фрейлин, и слова эти разнесли по всему замку и за его пределы, и приняли, что так и было. А что случилось на самом деле? Какую боль хранила в своей памяти молодая королева, совсем девчонка ещё? В той своей битве она очевидно не думала о себе, Но сейчас, когда тело стало восстанавливаться, когда организм залечил повреждения и всё более-менее наладилось, видимо, дали о себе знать и душевные раны. Телесные могут зажить, но что делать со страхом, с отторжением произошедшего, с горем и болью, которые остались внутри? Они могут никогда не пройти без сторонней помощи и даже через десятки лет терзать, всплывая в самых необычных проявлениях и мешая жить. Капитан Дробжик сама иногда, ощущая, как прижимается к ней ночами Игорь, вспоминала слова, сказанные ей после их первой близости на маль сирене. — Вы мне не нужны. Я никогда не полюблю вас. Понимаете? Она приняла это и четко знала, на что шла и что делает сейчас. Но это не значит, что ей не бывало больно. Люджина не была гениальным опытным психологом, никогда не считала это своей основной работой, и практику имела небольшую, в основном с военными, с бойцами, пережившими ужас нападения Нежити, потерю соратников. И знала, что слишком много любит в работе своей проводить терапию через кризис, и деликатности в ней мало. Недаром в начале напарничество Игорь требовал от неё быть помягче, потактнее, но отказать тем, кто просил её помощи, не могла. Любой страх, наконец решилась она, тщательнейшим образом подбирая слова, опирается на отсутствие контроля и неуверенность в безопасности. Кому-то из пострадавших помогало просто осознание того, что не сам проклятый причинил боль, а его проклятие. Есть специальные методики разделения человека и его болезни или проклятия, но их обязательно нужно прорабатывать со специалистами. Кому-то требовалась длительная работа, чтобы почувствовать себя в безопасности, а кому-то понадобилось вмешательство менталиста, забыть всё, что случилось, или сенсуалистки из потомков богини, чтобы притушить боль, сделать её терпимой, туманной. Скажите, она поколебалась, далеко не уверена в том, что поступает правильно. А в вашем примере обсуждаемая персона точно уверена, что в обычном состоянии проклятый бы палец её не тронул. Конечно, Уверенно и резко заявила Полина. Кон... Она вдруг сбилась, словно что-то вспомнив, помолчала и тяжело вздохнула. Люджина, скажите, наш разговор не прослушивается? Это рабочий телефон Игоря Ивановича, напомнила Дробжик. Полагаю, в защищённии его в управлении только телефон Дандаджи. Хорошо, Королева снова вздохнула. Поговорите со мной. Вы ведь поняли, что я говорю про себя. Ведь поняли, капитан? Да, ваше величество, ваш супруг сильно поранил вас, я знаю. Да, поранил. Дробжик заметила эту паузу и едва заметно перевела дыхание, чтобы проглотить. У Тихомири рджаласть, блеснувшую слезами в уголках глаз. Раскалывать иномирянских пленных было куда менее сложной задачей, чем та, что встала перед ней сейчас, и она обязана была предупредить: ваше величество, Я должна предложить вам обратиться к более опытному специалисту, с которым вы сможете общаться лично, а не по телефону. Визуальный контакт очень важен, работа, возможно, будет долгая, а из-за войны мы не сможем встречаться. Я думала об этом, но мне нужен кто-то, кому я абсолютно доверяю, неожиданно жёстко проговорила Полина. Вам я доверяю, капитан. Вы многое знаете обо мне, вы спасли меня дважды, видели моё дело, скоро родит у меня брата. И вы женщина, не представляю, с кем ещё я смогу свободно пообщаться, кроме родных. Я хочу справиться с этим, понимаете? Я люблю своего мужа, я хочу быть с ним, он мой, и я ненавижу свой страх, который не даёт это сделать. Вы правы, правы насчёт чувства безопасности. Она говорила торопливо, и Люджи не оставалось только слушать. Был ещё один случай осенью. Я забралась к нему. Вы же знаете, чем я занималась. Он тогда едва не убил меня, но Берманы ведь все звереют, когда дело касается их территории. Он очень сильно меня напугал, очень, абсолютно потерял контроль, но ведь успел остановиться, сумел взять себя в руки, сумел. И я поэтому верила, что одного моего голоса всегда будет достаточно, чтобы остановить его. В кабинет вошёл Стрелковский, увидел Люджину с телефоном, но она взглядом пресекла его попытку заговорить. указала глазами на трубку, покачала головой, кивнула обратно на дверь. Он без слов подхватил со стола какие-то папки и вышел. Одного моего слова, с отчаянием говорила Полина: "Моей любви, знали бы вы, как он умеет сдерживать тебя, как он сдерживался до свадьбы. Я верила, верила, что несмотря на то, что в Берманах столько звериного, инстинктивного, Демьян никогда не сделает мне больно. Но он сделал И теперь вы боитесь, что в любой момент это может повториться. Я не боюсь, проговорила Полина убеждённо. Умом не боюсь. Я вижу, как он мучается, как тяжело ему от того, что он сотворил это со мной, вижу, как меняет свои принципы ради меня, знаю, что в разумном состоянии никогда не тронул бы, но в какой-то момент рядом с ним начинает цепенеть тело, боится. потому что тело не поддаётся логике и уговорам, ваше величество, оно работает на инстинктах. Огонь обжёг, рука дёргается от огня. Можно пересилить себя и сунуть руку в огонь, но так и с ума сойти можно. Но ведь что-то можно сделать? упрямо спросила молодая королева. Один добрый и очень мудрый старик сказал мне ждать, но я ведь не умею просто ждать. «Ни один психолог не укажет вам, что делать и как жить, иначе это плохой психолог». Люджина чуть повернулась в кресле на бок, ибо затекла спина. «Но есть методы, которые позволяют вам самостоятельно прийти к решению и сгладить травму. Для начала спрошу, вы точно не хотите воспользоваться услугами менталиста?» «Нет», — без сомнения ответила Полина. «Я не хочу ничего забывать. Все, что случилось со мной, мое». плохое или хорошее, забыть это слабость. Это не для меня. А обратиться к сенсуалисткам? Вы ведь можете лично попросить о помощи даже царицу Епоталию, Полина поколебалась. Если я не справлюсь сама, я так и сделаю, Люджина. Не вы сама, мягко проговорила Дробжик. Это ваша с супругом беда, вам двоим с ней справляться, но именно ваш муж должен убедить вас в том, что он всегда будет безопасен. это его сфера ответственности. Он это понимает, грустно сказала Полина, несмотря на то, что сейчас далеко балует и изображает строгость, но всё делает, что я попрошу. Вам это не нравится? А вам бы понравилось, если я скажу, что для помощи мне ему нужно выдернуть свой позвоночник, он это сделает, капитан. Постараемся обойтись без этого. пообещала Дробжих серьёзно, и Полина вдруг засмеялась. Смех этот Люджина восприняла с облегчением. Там, где нет надежды, нет и смеха. Демян придумает что-нибудь, проговорила королева отсмеявшись. Война закончится, он вернётся и точно придумает. Вы очень верите в него, ваше величество. Я прекрасно понимаю, что наш мир могут захватить, что Демян может погибнуть, но не хочу думать об этом, очень по-взрослому объяснила Полина. Я живу с верой в победу, иначе наш разговор не имеет смысла. Да и всё, чем я сейчас занимаюсь, не имеет. Джимян делает всё, что он может, для Бермонта, для мира и для меня, а я хочу сделать то, что доступно мне, понимаете? Конечно. Тогда помогите мне. Вы уже сами себе помогаете. Люджина старалась говорить ещё мягче. Скажите, вы ещё кому-то рассказывали, кроме меня? Да, сестре. Совсем недавно до этого не могла, просто не могла. Это хорошо, что возникла потребность рассказать. Люджина с наслаждением, ступая босыми ногами по холодному полу, подошла к окну. Обязательно говорите о случившемся. Выход из душевных травм это большая, долгая работа, и поддержка близких в это время очень важна. Если не с кем поговорить, а желание есть, записывайте, перечитывайте и жгите. Каждый раз, когда вы с кем-то делитесь, проговариваете, прописываете, боль становится чуть легче, ваше величество. Это я уже заметила, согласилась Полина. А с супругом вы обсуждали то, что случилось? Капитан распахнула створки и с жадностью вдохнула свежий воздух. Сердце стучало: "Не ошибись, не ошибись". Он говорил со мной, но мне невыносимо было вспоминать, больно, к тому же он всё-таки выжил, у меня всё вышло. Я так счастливо была, что не хотела вспоминать. Но ведь вы имеете право на эмоции, на обиду, злость, непонимание, ярость по отношению к вашему мужу. То, что он тоже жертва, не делает вашу боль меньше. Я не испытываю ничего подобного, резко заявила Полина. Вы не считаете его виноватым? Нет, выкрикнула Королева и замолчала, тяжело дыша. А потом заговорила сбивчиво, задыхаясь, словно глотая и загоняя внутрь слёзы. На самом деле, он виноват, конечно, виноват. Он мог не проводить боёв, мог послушать Тайкахе. Он говорил: "Верь мне", и я верила. Но что мне сейчас это даст? Демян сам всё знает и сам себя казнит. Я не хочу делать ему больнее, не хочу. Не нужно, не нужно. Тихо успокаивающе забормотала Люджина, словно укачивая ребёнка, и тяжёлое дыхание с той стороны стало затихать. Не хотите пока говорить? Не нужно. Скажете, когда будете готовы и если будете готовы. Невысказанные эмоции тоже могут быть причиной блока, ваше величество. Не говорите, но постарайтесь вытащить их на солнце и хорошенько рассмотреть. Осознание первый шаг к спокойствию. Запишите чувство, которое испытываете, когда вспоминаете тот день, но в особой форме. Я испытываю недоумение, потому что я испытываю усталость, потому что придёт время, и вы сможете открыть их мужу и попросить его рассказать о своих. Вы молчитесь с старой болью, он чувством вины. Открытый разговор позволит вам двоим работать над вашей общей бедой, обнулить её, не обесценив при этом. А ещё Есть что-то? тяжело спросила Полина. Она уже успокоилась, но голос ещё подрагивал. Капитан поколебалась и всё-таки предложила: "Спросите себя, что могло бы вас убедить в том, что вы рядом с мужем в безопасности?" Ответ: "Вы обязательно найдёте, ваше величество. Он обязательно к вам придёт". Ты и не отказывайтесь, какие бы дикие идеи не приходили. Хорошо. Пусть для начала это будет не глобальная, пожизненная безопасность, а хотя бы локальная, в определённый момент, в определённой ситуации. Так вы сможете успокоить подсознание и постепенно закрыть тяжёлые воспоминания хорошими, переиграть ситуацию в безопасности. Я понимаю, о чём вы проговорила королева Бермонта. Это как если ты сорвалась с альпинистской стенки, и получила переломы. То чтобы преодолеть страх высоты, в следующий раз нужно полезть со страховкой и с чётом внизу. Примерно так, согласилась Люджина с облегчением. Пик миновал. Можно сжечь место страха, а можно сделать его местом радости и безопасности. Обе методики работают, обе являются способом уничтожения плохой памяти, но каждому человеку подходит своя. Переигрывание, переформирование старой боли довольно рискованная методика и не всегда возможная. Применять ли её, только вам решать. Мне нравится эта идея Люджина, Теверянка улыбнулась. Вы человек дела, а не рефлексий, ваше величество. Я знала, что вам понравится. Когда королева Бермонта попрощалась и отключилась, Люджина осталась стоять у окна, сжимая трубку. спина и лицо были мокрыми от напряжения, а ноги болели так, будто она ступала по тонкому льду. С тех пор они общались уже несколько раз. Полина могла посреди беседы, словно ни взначай уточнить что-то по случившемуся разговору и, получив ответ, быстро вернуться к основной теме. Люджина ни о чём не спрашивала. Если понадобится, королева сама попросит помощи. А до тех пор не стоит вмешиваться в сложную работу, которая, по всей видимости, шла сейчас в душе Полины Бермонт. Игорь был за рулём, а Люджина, сидя рядом, листала досье на барона Дугласа Макроута, подготовленное подчиненными Стрелковского. С фотографии, сделанной уже в бункере, на неё смотрела угрюмый мальчишка с военной выправкой и неожиданно развитыми плечами. 21 год, тёмный, в роду одни тёмные, легализованный, по месту и земле в Блакории, до того как пропал из виду, учился в военной академии Рёбенштата. Преподаватели академии, которых удалось найти, характеризуют его исключительно с положительной стороны, прочитала она вслух. Господин Смитсон тоже считался положительным во всех отношениях. пробурчал Стрелковский, а Соболевский, который чуть не прикончил нас на Хартовой сопке, а обаятельнейшим и деликатнейшим человеком. Пожалуй, единственный из тёмных, прочей невыносимый характер я знаю лично это профессор Трод. Он мне показался очень приятным. Люджина с удивлением подняла глаза от Досие. Немного строгий, но настоящий мастер своего дела. Но я всегда испытывала слабость к профессионалам. Я это уже понял, усмехнулся Игорь с теплотой. И Анна Россина взглянула на него и пожала плечами, словно говоря, что есть то есть. Чуть отодвинула кресло назад, с наслаждением вытянув ноги, и снова погрузилась в чтение. Живот её торчал уже угрожающе, и Игорь вёл машину очень мягко, избегая рывков. Йоханнесбург, чьё население за счёт беженцев увеличилось почти вдвое, казался бы привычно деловым, если бы не попадавшиеся повсюду знаки войны. Горожане гуляли с колясками, собаками и просто так, спешили куда-то курьеры и офисные работники, но тут же встречались патрули и блокпосты, рекламные щиты с информацией о том, где найти или предоставить помощь, как действовать при эвакуации, патриотическими призывами, фотографиями королевы и вдохновляющими цитатами из её речей. Над крышами мелькали боевые и патрульные листалёты. На дорогах стояла или двигалась колоннами техника, и чем ближе к окраинам, тем больше. Дом Макроута состоял в содружестве чистой крови, снова подала голос Люджина. Это объединение остатков тёмных аристократических семейств, которые выжили после гражданской войны, и лет через 50 после неё пришли к тому, что нужно помириться и договориться о своеобразной селекции. Охотно объяснил Игорь то, что она сама могла прочитать далее. Их представителям категорически запрещалось вступать в брак с простолюдинами и потомками других богов. Каждый год после достижения половой зрелости и проявления родовых способностей выбирали самых сильных юношей и девушек из этих семейств и обручали их, чтобы потом в браке получить сильных детей. Они верят, что таким образом может появиться тёмный и достаточно сильный, чтобы его признала корона Гётанхольдов. Наш макроуд продукт такой селекции, чуть ли не в десятом поколении, и сам уже обручён с черью одного из родов, и он действительно силён. По словам Львовского, этот тёмный, который покушался на её величество, напомнил он Люджини. Львовский охотно сотрудничает с нами. Одиночная камера и допрос сделает желанным общение. С профессиональным цинизмом откликнулся Игорь Но он фанатик и сам рвется помочь, если это нужно, для возвращения жреца на туру. Что он еще говорил про Макроута? Капитан пролистал о записи в поисках допроса Львовского. Что он идеалист и дурень. Не был замешан в покушениях на правителей и негативно относился к ним. А также именно ему принадлежала идея совершать набеги на войска иномирян, идущие из Риббенштадта к границе с Рудлогом. Мы связались с бокарийскими военными. Они подтвердили, что нападения партизан на врага имели место быть и очень помогали армией. Менталист, присутствовавший при допросе, утверждает, что Львовский не врёт. То есть, если принимать всё сказанное на веру, мы имеем молодого идеалиста, воспитанного как претендента на корону, которому пришлось стать на сторону террористов ради высокой цели. Возможно, его подвиги на Неве борьбы против энимирян это своеобразное искупление. договор с совестью. Но почему он тогда не идёт на контакт? проговорил Игорь. Он сам мог назвать тысячу причин и пару наиболее вероятных, но ему было интересно, что скажет Дробжик, и приятно обсуждать с ней рабочие вопросы. По любой из тысяч причин, вторила его мыслям Люджина, захлопывая папку, закрыла глаза, потянулась. Но я думаю, у него шок. «Или просто стыдно, Игорь Иванович. Чтобы понять, права ли я, нужно поговорить с отцом Олегом, который исповедовал Макроута». «Вы думаете, он откроет вам тайну исповеди?» полюбопытствовал Игорь. «Нет». Люджина так и осталась сидеть с закрытыми глазами, откинувшись на спинку сиденья. Лицо ее было чуть припухшим, усталым, и Игорь в очередной раз подавил желание настоять на том, чтобы она дожидалась родов дома и бросила работу. Но я и не собираюсь его об этом спрашивать. Я спрошу, как он считает, хороший ли человек Макроуд? Хороший, подтвердил служитель Треединова, когда они уже сидели за столом в доме Дорофеи Ивановны. Бывшая ликвидаторша поздоровалась с Игорем как со старым знакомым, пробурчав что-то вроде того, что вооружённые новые поставки, можно заглянуть и оценить. А вокруг Людчины развела настоящие хлопоты, нацедив ей огромную кружку молока, поставив на стол банку с черничным вареньем и домашний хлеб. Стрелковский и отец Олег скромно довольствовались чаем. Впрочем, от обеда они отказались сами, и не из-за опасения объесть старушку, а по причине раннего времени. На кухне Дорофея сейчас помогал повар управления, ибо население бункера с гвардейской охраной принцессы, агентской охраной тёмного, врачами, сотрудниками, ведущими следствия и прочими постояльцами, спящими и нет, перевалило за 70 человек, и прокормить весь этот отряд даже очень крепкой старушке было бы нелегко. Иногда она в воспитательных целях привлекала к готовке не занятых в дежурствах бойцов. "Спасибо", поблагодарила Люджина, намазав хлеб вареньем и откусив кусок. "Очень вкусно, прямо как у моей мамы. Я себе ро вам с собой", неприрекаемо заявила хозяйка дома и вышла. "Хороший мальчик", повторил отец Олег, который оказался на границе между добром и злом. Это всё, что я могу вам сказать. Этого достаточно. Люджина с удовольствием отпила молока. Живот её ходил ходуном. Ребёнку, видимо, тоже понравилось варенье. И что это нам даёт? поинтересовался Игорь только чтобы поддержать разговор. То, что мы будем общаться с ним не как с врагом и заговорщиком, а как с хорошим человеком, сказала она из-за огромной кружки. Служитель смотрел на неё с улыбкой, и Стрелковский понимал, почему он умиляется. В любой беременной женщине, в любой матери, говорили в храме, проявляется богиня-мать. И крепкая, неуловимо изменившаяся северянка, которая светилась внутренней силой, вызывала и в самом Игоре странное, щемящее чувство, будто богиня коснулась его краешком крыла, наполнив покоем. Люджина дарила ему покой. В прошлое воскресенье, когда лил проливной дождь и ветер трепал зелёные кроны деревьев, Стрелковский снова приходил на могилу Ирины, омывая моим ливнем могильный камень с датой смерти. Напоминал о том, что скоро будет 8 лет, как её нет в мире. Сердце болело, но глухо, отстранённо, а ревущий ветер и порывы дождя швырнули принесённые розы ему в лицо, разбросав вокруг могилы. Он собрал цветы и снова положил их подхватило потоками воды, и красная лента и потянула прочь по дорожке к возвышающимся вдалеке курганам первых рудлогов. Игорь сел на скамью, подставляя лицо под тёплый яростный ливень. Он думал о том, что мир был бы совсем иным, а станс его королева в живых. Ангелина Рудлок по-прежнему была бы наследницей трона и уже состояла бы в браке с сильным принцем-консортом. Василину выдали бы замуж за Бермонта, Полину, скорее всего, старшей женой за наследника Елоу-Виньского престола. Ирина умела добиваться своего, и меньше, чем на короля, для девочек бы не согласилась. Алина, по всей видимости, стала бы супругой старшего из сыновей Блакори. Тот был ее младше всего на четыре года. А от проснувшихся драконов пришлось бы откупаться Мариной. Хотя Ирина с большой вероятностью впала бы в ярость от их требований. Де да вряд ли они бы вообще освободились, ведь движение земли и разрушение драконьего пика началось именно из-за отсутствия крови рудлок на троне. Пески по-прежнему были бы пустыней, и Тура, возможно, долгое время бы оставалась ещё крепкой, не случилось бы нашествия и на Мириан, или случилось, но гораздо позже, и Ирина бы билась с врагом со всей своей непримиримостью, как билась со Смитценом. Как много поменялось, невообразимо много, и как много не случилось из-за его, Игоря, ошибок. Ветер швырнул ему в лицо заряд дождя с такой силой, такой плотностью, что перехватило дыхание от удушья, и это привело его в чувство. Внезапно Стрелковский увидел себя словно сверху, маленького, сгорбленного под огромной тучей, под огромным небом. слишком незначительного для того, чтобы быть причиной таких тектонических сдвигов. Если всё настолько поменялось, не нужны ли были богам эти изменения? Или он, перекладывая ответственность на богов, старается оправдать себя, ибо не месть ни кровь, которую он пролил за свою любовь, ни женщина, которая сейчас рядом, не примирили его с самим собой и не избавили от чувства вины? Люджи надоела и неуклюже, тяжело поднялась из-за стола. Поднялись и мужчины. — Вы пойдете со мной на допрос? — спросила она Стрелковского. Игорь покачал головой. — Я вам помешаю, посмотрю потом в записи, а пока пообщаюсь с отцом Олегом. Исповедь была ему нужна не меньше, чем темному мальчишке, запертому в камере бункера. — Но по пути в часовню загляну с вами в центр наблюдения, — добавил он, — «Послушаю, о чем вы говорите со старшим по следствию. Может, подскажу, что...» Со двора донесся детский смех, женский голос и сварливое увещевание Дорофеи. «Вы сейчас подскажите, какой у старшего допуск?» — попросила Люджина, оценив разношерстность местных постояльцев и направившись за Игорем и священником к двери комнаты справа. «Чтобы я лишнего не сказала, и, если нужно, поставила щит-глушилку». Он имеет доступ к информации о жрице Нижнем мире и ситуации с её высочеством Алиной. Сама Люджина, как помощница начальницы отдела внешней разведки, имела бирюзовый уровень допуска, но о том, что пятый рудлок Тёмный и ныне путешествует в Нижнем мире в компании того самого Тротта, который тоже оказался тёмным, узнала только сегодня утром во время инструктажа от Майла Тандаджи. Игорь дела высшей степени секретности, не связанные с работой внешней разведки, с ней не обсуждал. И, наверное, только эмоциональная усталость и природная уравновешенность позволили ей быстро принять и переварить эту информацию. «Имеет», — отозвался Игорь. «Здесь с Макроутом работает группа подполковника Пегова». Люджина кивнула. «Пегов был одним из замов Тандаджи и имел все нужные допуски. Значит, можно действовать посвободнее». Из кладовой, к которой они направлялись, раздались мужские голоса. Дверь открылась, и оттуда вышли несколько агентов. Узнав Стрелковского, отдали ему честь, поздоровались с Люджиной, которая была в Гражданском, и отцом Олегом, и проследовали наружу. Там, на заднем дворе, огороженные высоким забором от случайных прохожих, на свежем воздухе стояли накрытые к обеду столы. «Пересменка», — объяснил служитель, кивая в ответ на приветствие подчиненных Тандаджи. Люджина заглянула внутрь. В кладовой виднялся открытый люк в подпол, откуда то и дело поднимались еще мужчины. Кто-то откровенно зевал, кто-то подтягивался или мял пачку с сигаретами. Одними из последних появились пара молодых ребят в военной форме, которых Люджина смутно вспомнила по награждению во дворце Рудлок. Один, огромный, доставал сигарету, второй, хмурясь, проверял телефон. «Мамка звонила уже три раза», — говорил он, — Надо было перезвонить, выяснить, что там. Он очевидно тоже узнал Люджину и Игоря, потому что Асекшись поздоровался с острым любопытством, глядя на неё. К нему уголком вторил второй парень. Это ведь и есть тот самый Матвей Ситников, тихо поинтересовалась Дробжик, когда ребята скрылись за дверью. Совершенно верно, подтвердил Игорь Иванович, ступая на лестницу вниз и протягивая руку. Осторожней, капитан, держитесь. Она не стала отказываться от помощи. Бункер оказался огромным. Длинный коридор с выставленными дежурными за стеклом справа, пункт управления и наблюдения со столами, телефонами, аппаратурой, ЭМ-кинами, кабинетами. Сейчас там работали десятки человек. Дальше по коридору слева оружейная и склады, общие спальни, большая столовая, удобства. За поворотом камеры центр наблюдения, небольшой госпиталь и часовня. Несколько запасных выходов, спуск на минус второй уровень ниже в холл. Что там? Люджина даже не стала спрашивать. Похоже, сюда можно было бы переселить всё управление, ещё осталось бы место. Я хотел бы быть уверен, что тёмный не опасен для капитана Дробжик. Пока она осматривалась на ходу, Стрелковский общался со служителем. Он всё ещё на блокирующих травах? Да, причём просит их сам. Подтвердил отец Олег. очень тревожится из-за вероятности сорваться, хотя здесь рядом с часовней это невозможно. Что касается физического нападения, то перед допросами его обычно фиксируют наручниками. Однако подробнее о мерах безопасности вам может рассказать командир гвардейцев. В этом нет нужды, проговорила Люджина. Если его тёмные способности блокированы, то кинуть на него стазис я всегда успею, но я не думаю, что это понадобится. Вы уже знаете, как будете с ним говорить. Поинтересовался Игорь с идеалистом, жаждущим спасти мир и пусть неохотно, но готовым использовать любые способы, отозвалась Люджина. Да вы и сами знаете, Игорь Иванович. Вы только скажите мне, что для управления приоритетнее. Полковник Тандаджи поставил две задачи: вывести макроута на помощь о линии Рудлок и добыть всю возможную информацию о заговорщиках. Я бы сейчас упирала на первую задачу. Я тоже капитан. Тем более, что из записей допросов понятно, что с ним общались как с сообщником террористов, пытались разговорить и о возможной помощи не заговаривали. Что логично, отметил Стрелков с удовольствием, так ему нравился её рабочий настрой. Вы разве не знаете, что давать оппоненту понимание его исключительности и важности это вручить ему ключ к манипуляции и шантажу? Конечно, знаю, отозвалась Дробжик ему в тон. Но я рискну